На другой день, после того, как в Лаферском лесу разыгрались события, о которых мы только что повествовали, король Франции вышел из ванны около девяти часов утра. Каммердейнер сначала завернул его в тонкое шерстяное одеяло, а затем вытер двумя мохнатыми простынями из персидского хлопка, похожими на нежнейшее руно, после чего пришла очередь парикмахера и гардеробщиков, которых сменили парфюмеры и придворные. Когда, наконец, придворные удалились, король призвал дворецкого и сказал ему, что у него нынче разыгрался аппетит, и ему желателен завтрак более основательный, чем его обычный крепкий бульон. Отрадная весть тотчас же распространилась по всему Лувру, вызвав у всех вполне законную радость, и из кухонных помещений начал уже распространяться запах жареного мяса, когда Крильон, полковник французских гвардейцев, читатель, наверное, об этом помнит, — Вошел к Его Величеству за приказаниями. «Право, любезный мой крыльон», — сказал ему король. «Заботься нынче утром, как хочешь, о безопасности моей особы, но, Бога ради, не заставляй меня изображать короля. Я проснулся таким бодрым, таким веселым, мне кажется, что я и унции не вешу, и сейчас улечу. Я голоден, крыльон. Тебе это понятно, друг мой?» — Тем более понятно, Ваше Величество, — ответил полковник, — что и я сам очень голоден. — О, ты, Крильон, всегда голоден, — смеясь сказал король. — Не всегда, Ваше Величество. Изволите преувеличивать. Всего три раза в день. — А вы, сир? — Я раза в год. Да и то, когда получаю хорошее известия. Значит, сегодня вы получили хорошее известие, сир? — Тем лучше. Тем лучше, ибо они, издаются мне, появляются все реже и реже. — Вестей не было, Крильон. Но ты ведь знаешь пословицу? — Ах, да. Нет вестей добрые вести. — Я не доверяю пословицам, Ваше Величество, а уж этой и в особенности. — Вам ничего не сообщают из Наварры? — Ничего. — Ничего? — Ну, разумеется. Это доказывает, что там спят. А из Фландрии? Ничего. Ничего? Значит, там сражаются. А из Парижа? Ничего. Значит, там устраивают заговоры. Или делают детей, крильон. Кстати, о детях. Крильон, сдается мне, что у меня родится ребенок. — У вас, Сир? — скричал до крайности изумленный крильон. — Да. — Да. Королеве приснилось, что она беременна. — Ну что ж, сир, — начал крильон, — что еще такое? — Я очень счастлив, что, ваше величество, ощутили голод так рано утром. Прощайте, сир. — Ступай, славный мой крильон, ступай. — Клянусь честью, сир, — снова начал крильон, — раз уж, ваше величество так голодно, следовательно, вам надо было бы пригласить меня к завтраку. — Почему так, Крильон? — Потому что ходят слухи, будто ваше величество питаетесь только воздухом нынешнего времени, и от этого худеете, так как воздух-то нездоровый. А я рад был бы говорить повсюду, это сущая клевета. Король ест, как все люди. — Нет, Крильон, напротив, пусть люди остаются при своем мнении. Я краснел бы от стыда, если бы на глазах своих подданных ел, как простой смертный. Пойми же, Крильон, король всегда должен быть окружен ореолом поэтичности и неизменно являть величественный вид. Вот, к примеру, я слушаю, сер, ты помнишь царя Александра? Какого Александра? Древнего. Александр Магнус. Александр Великий, впрочем, я забыл, что ты не знаешь латыни. Так вот, Александр любил купаться на виду у своих солдат, потому что он был красив, отлично сложен и в меру упитан. Так что все сравнивали его с Аполлоном. — Ого, сир, — заметил Крильон, — но вы-то совершили бы великую ошибку, если бы вздумали подражать ему и купаться на виду у своих солдат. — Уж очень вы тоще, бедняка, ваше величество. — Славный ты все же парень, Крильон, — заявил Генрих, хлопнув полковника по плечу. — Именно грубостью своей хорош. — Ты мне не льстишь, мой старый друг. — Не то, что мои придворные. — Это потому, что вы не приглашаете меня завтракать, — отпарировал Крильон, добродушно смеясь, и простился с королем, скорее довольный, чем недовольный, ибо милостивый удар по плечу вполне возместил приглашение к завтраку. Как только крыльон ушел, королю подали кушать. Королевский повар превзошел самого себя. Суп из куропаток, заправленный протертыми трюфелями и каштанами, сразу привлек внимание короля, уже начавшего трапезу с отменных устриц. Поэтому обычный крепкий бульон, с неизменной верностью помогавший монарху восстанавливать силы, оставлен был без внимания. Тщетно открывал он в золотой миске свои блестящие глазки. Эти молящие глаза, по выражению Теофиля, ничего не добились от его величества. Король решительно приступил к супу из куропаток. Он подносил ко рту четвертую ложку, когда за его креслом послышались чьи-то легкие шаги. Раздался скрип колесиков, придвигающегося кресла, и хорошо знакомый голос сердито произнес «Эй!» — Прибор. — Шико? — воскликнул король, обернувшись. — Я собственный особый. И Шико, верный своим привычкам, не изменявшим ему даже после длительного отпуска, Шико развалился в кресле, взял тарелку, вилку и стал брать с блюда самых жирных устриц, обильно поливая их лимонным соком и не добавив больше ни слова. — Ты здесь. Ты вернулся, — повторял Генрих. Шико указал на свой битком набитый рот и, воспользовавшись изумлением короля, притянул к себе похлебку из куропаток. «Стой, Шико, это блюдо только для меня!» вскричал Генрих и протянул руку, чтобы придвинуть к себе куропаток. Шико братски поделился со своим повелителем, уступив ему половину. Затем он налил себе вина, от похлебки перешел к паштету из тонца. От паштета к фаршированным ракам, для очистки совести запил все это королевским бульоном и, глубоко вздохнув, произнес «И я больше не голоден». — Черт возьми, надо надеяться, Шико. — Ну, здравствуй, возлюбленный мой король. Как поживаешь? Сегодня у тебя какой-то бодренький вид. — Ты находишь, Шико? — Прелестный легкий румянец. — Что? Ты же не накрашен? Вот еще. С чем тебя я поздравляю? В самом деле, сегодня я превосходно себя чувствую. Тем лучше, мой король, тем лучше. Но тысячи чертей завтрак твой этим не заканчивается. У тебя, наверное, есть еще что-нибудь сладенькое? Вот засахаренные вишни, приготовленные манмарскими монахинями. Они слишком сладкие. Орехи. начиненные коринкой. Фи, с ягод не сняли кожицу. Тебе ничем не угодишь. Честное слово, все портится, даже кухня. И при дворе живут все хуже и хуже. Неужто при Наварском дворе лучше, спросил смеясь Генрих. Хе-хе-хе, может статься. В таком случае там, наверное, произошли большие перемены. Ну, что верно, то верно Генрихе. Расскажи мне, наконец, о твоем путешествии. Это меня развлечет. С величайшим удовольствием. Для этого я и пришел. С чего прикажешь начинать? Сначала. Как было в пути? Прогулка. Чудесная прогулка. И никаких неприятностей. У меня-то путешествие было сказочным. Никаких опасных встреч? «Да что ты! Разве кто-нибудь посмел бы косо взглянуть на посла его христианейшего величества? Ты клевещешь на своих подданных, сынок!» «Я задал тебе этот вопрос», — пояснил король, польщенный тем, что в его государстве царит полнейшее спокойствие, «так как, не имея официального поручения, ты мог подвергнуться опасности. Повторяю, Генрике, у тебя самое очаровательное королевство в мире». путешественников там кормят даром, дают им приют из любви к ближнему. А что касается до самой дороги, то она словно обита бархатом золотой каемкой. Невероятно, но факт. Словом, ты доволен, Шико? Я в восторге. Да-да, моя полиция у меня хорошо работает. Великолепно. В этом нужно отдать ей должное. «А дорога безопасна?» «Как дорога в рай. Встречаешь одних лишь херувимчиков в своих песнопениях, славящих короля». Видно, Шико, мы возвращаемся к Вергилию. «К какому его сочинению?» «К Буколикам». «О, чрезмерно счастливые». «А, правильно». Но почему такое предпочтение пахарем, сынок? — Потому что в городах, увы, дело обстоит иначе. — Ты прав, Генрих. Города — средоточие разврата. — Сам посуди. Ты беспрепятственно проехал 500 миль? — Да, говорю тебе, все шло как по маслу. — А я отправился всего-навсего в Энсен и не успел проехать одной мили? — Ну жену, Как меня едва не убили по дороге. «Брось!» — произнес Шико. «Я все расскажу тебе, друг мой. Сейчас об этом печатается обстоятельный отчет. Не будь моих сорока пяти, я был бы мертв». «Правда? И где же это произошло?» «Ты хочешь спросить, где это должно было произойти?» «Да. Около Бель-Эба. Поблизости от монастыря нашего друга Гаранфло?» «Вот именно». И как же наш друг вел себя в этих обстоятельствах? Как всегда, превосходно, Шико. Не знаю, проведал ли он о чем-нибудь, но вместо того, чтобы храпеть, как делают в такой час все мои бездельники-монахи, он стоял на своем балконе, а вся его братья охраняла дорогу. И ничего другого он не делал? Кто? Дом Модест. Он благословил меня, с величием, свойственным лишь ему. А его монахи? Они во всю глотку кричали «Да здравствует король!» И ты ничего больше не заметил? А что я мог еще заметить? Ну, не было ли у них под рясами оружия? Они были в полном вооружении, Шико. Я узнаю в этом предусмотрительность достойного настоятеля. Этому человеку все было известно. А между тем он не пришел на следующий день, когда пернон рыться во всех моих карманах, приговариваю за спасение короля, ваше величество. Да, но на это он не способен. Да и ручища у него такие, что не влезут в твои карманы. Изволь шико не насмехаться над домом Модестом. Он один из тех великих людей, которые прославят мое правление. И знай, что при первом же благоприятном случае я пожертвую ему епископство. — И прекрасно сделаешь, мой король. — Заметь, Шико, — изрек король с глубокомысленным видом. — Когда выдающиеся люди выходят из народа, они достигают порой совершенства. Видишь ли, в нашей дворянской крови заложены и хорошие, и дурные качества. свойственные нашей пародии и придающие ей в ходе истории облик, присущий ей одной. Так Валуа проницательны и изворотливы, храбры, но ленивы. лотарингцы чистолюбивы и алчны, изобретательны, деятельны, способны к интриге. Бурбоны – чувственные и осмотрительны, но без идей, без воли и без силы, ну, как Генрих. А вот когда природа создает выдающегося простолюдина, Она употребляет на это дело лучшую свою глину. Вот почему твой Гаранфло само совершенство. Ты находишь? Да, он человек ученый, скромный, хитрый, отважный. Из него может выйти все что угодно: министр, полководец, папа римский. Эй, эй, остановитесь, Ваше Величество, сказал Шико. Если бы этот достойный человек услышал вас, он бы лопнул от гордости, ибо что там не говори? А он полон гордыни, ваш дом-модест. Шико, ты завистлив? Я? Сохрани бог. Зависть, фи, какой гнусный порог. Нет, я справедлив, только и всего. Родовитость не ослепляет меня. Что толку в гербах? Стало быть, тебя, мой король, чуть не убили. Да. Кто же? Лига, черт возьми. А как она себя чувствует? Лига. Как обычно. То есть все лучше и лучше. Она раздается вширь, Генрике. Да, она раздается вширь. Эх, Шико. Если политические общества слишком рано раздаются вширь, они бывают недолговечны. Совсем как те дети, которые слишком рано толстеют. Выходит, ты доволен, сынок? Да, Шико. Для меня большая радость, что ты вернулся, как раз, когда я в радостном настроении, которого от это становится еще радостней. У нас появился консул, как говорит Катон. Ты привез добрые вести, не так ли, дитя мое? Еще бы. И ты заставляешь меня томиться, обжора. «С чего же тебе начать, мой король?» «Я же тебе говорил с самого начала, но ты все время разбрасываешься». «Начать с моего отъезда?» «Нет, путешествие протекало отлично, ты ведь уже говорил мне это». «Как видишь, я, кажется, вернулся жив и здоров». «Да рассказывай о своем прибытии в Навару». «Начинаю». «Чем ты был занят, Генрих, когда ты приехал?» «Любовными делами». С Марго? О, нет. Меня бы это удивило. Значит, он по-прежнему изменяет своей жене. Мерзавец. Изменять французской принцессе. К счастью, она не остается в долгу. А когда ты приехал, как звалась соперница Марго? Фасес. О, девица из рода Монмарси. Что ж, это не так уж плохо для Биарнского медведя. А здесь говорили о крестьянке, садовнице, буржуазке. О, это уже все было. Итак, Марго — обманутая жена. Настолько, насколько женщине возможно быть обманутой женой. Итак, Марго злится. Она в ярости. И она мстит. Ну, разумеется. Генрих с ликующим видом потер руки. — Что же она задумала, — спросил он, смеясь, — перевернуть небо и землю, бросить Испанию на Навару, Артуа и Фландрию на Испанию? Не призовет ли она ненароком своего братишку Генриха против коварного муженька? — Может, статься. — Ты ее видел? — Да. — И что же она делала, когда ты с ней расставался? — Ну, об этом ты никогда не догадаешься. Она намеревалась завести нового любовника. Она готовилась выступать в роли повивальной бабки. Как? Что означает эта фраза? Здесь какое-то недоразумение, Шико. Берегись недоразумений. Нет-нет, мой король, все ясно. Никакого недоразумения. Я именно это и имел в виду. В роли повивальной бабки. Господин Шико. Да, можно меня таращить глаза сколько угодно. Я говорю тебе, что когда я уезжал из Нерана, сестрица твоя Марго была занята родами. Своими? Вскричал Генрих, бледнее. — У Марго будет ребенок. Нет-нет, она помогала своему мужу. Ты же сам знаешь, что последние его отличаются плодовитостью. Не то что бурбоны, черт побери. Итак, Марго занимается где-то рождением, но не рожает сама. Вот именно. Занимается им. Кому же она помогает рожать? Девице Фассес. «Ну, тут уж я ничего не понимаю», — сказал король. «Я тоже», — ответил Шико. «Но я и не брался разъяснять тебе что-то. Я брался за то, чтобы рассказать о фактах». «Но не добровольно же она пошла на подобное унижение». «Конечно. Дело не обошлось без борьбы. Но где есть борьба, там один сильнее, а другой слабее. К примеру, Геракл и Антей. Иаков и Ангел. Так вот, сестрица твоя оказалась послабее Генриха». «Черт подери, так ей и надо по правде сказать». «Ой, ты плохой брат. Но они же, наверное, ненавидят друг друга». Полагаю, что в глубине души они друг друга не слишком обожают. А по видимости? По видимости, они самые лучшие друзья, Генрих. Так, но ведь в один прекрасный день какое-нибудь новое увлечение окончательно их поссорит. Это новое увлечение уже существует, Генрих. Вздор! Нет, честное слово, это так. Хочешь, я скажу тебе, чего опасаюсь? Скажи. Я боюсь, как бы это новое увлечение не поссорило, а помирило их. Итак, возникла новая любовь? Да, возникла. У Биарнца? У Биарнца. Кому же? Погоди, ты хочешь все знать, не так ли? Да, рассказывай, Шико, ты чудесно рассказываешь. Спасибо, сынок. Так вот, если ты хочешь все знать, мне придется вернуться к самому началу. Вернись, но побыстрее. Ты написал свирепому Биарнцу письмо. А что ты о нем знаешь? Да я же его прочел. И что ты о нем думаешь? Что хотя оно было не неделикатно по содержанию, зато весьма хитро по форме. Оно должно было их поссорить. И поссорило бы, если бы Генрих и Марго были обычной супружеской парой. — Что ты хочешь этим сказать? — Что Биарни совсем не дурак. — О, и что он догадался? — Догадался о чем? — О том, что ты хочешь поссорить его с женой. — Ну, это было довольно ясно. — Да, но гораздо менее ясной была цель, которую ты преследовал, желая их поссорить. — А, черт, что касается цели, да... Так вот, представь себе, треклятый биарниц вообразил, что ты преследовал весьма определенную цель — не отдавать за сестрой приданного, который ты остался должен».